термины спецификации музыки Rework. Реворкет — буквально переработанный, приписка, которая ставится рядом с треком или ремиксом, обозначающая, что данное произведение было переработано или переиздано этим же самым композитором. Техника и понимание процессов обработки музыкального материала развивалась параллельно с усовершенствованием звукозаписывающей аппаратуры. В дальнейшем появилось целое направление, занятое получением новой аудиопродукции путем переработки на современном оборудовании музыкального материала, записанного в оригинальных студиях звукозаписи устаревшим способом. Это приводило к разработке новых сторон звучания и улучшению качества уже известных популярных произведений за счет использования последних достижений в технике работы со звуком, новыми эффектами и компенсации потерь качества при применении устаревших носителей и методов. Реворк, в подавляющем большинстве случаев, остается неизменным с позиции первоначальной концепции. Сохраняются структура, звуки, тональности, эффекты, Однако каждый из элементов композиции проходит так называемый лучшайзинг. Барабан может стать мощнее, бас глубже, вокал чище и отчетливее, а инструменты ярче и прозрачнее. В треке появляется дополнительный объем и глубина, но по структуре это тот же самый оригинал. В данном случае хорошая аналогия ⁇ это колоризация черно-белых фильмов. Несмотря на то, что существуют ярые противники подобных технологий, ратующих за неприкосновенность шедевров кинематографии, большинство зрителей фильмы, обработанные с помощью современных технологий, пришлись по душе. Если в киноиндустрии о разнице восприятия черно-белых и цветных копий можно спорить часами, то в музыке обработка звучания в лучшую сторону будет воспринята в большинстве своем положительно. И напоследок об улучшении. Если при обработке оригинал не уничтожается и не видоизменяется, то высокое искусство потерять на этом, ну никак не может. А вот привлечь дополнительное внимание к исходной работе очень даже запросто.